Этот собор 1666 года был все еще как бы предуготовительным. Его постановление о расколе предполагалось предать суду и обсуждению вселенских патриархов. Из четырех вселенских патриархов только двое — Антиохийский Макарий, еще прежде бывавший в Москве, и Александрийский Паисий — отправились в Москву по приглашению царя. Остальные два дали им свое полномочие. Путь ехавших в Россию лежал через Малую Азию, Персию и Грузию до Астрахани. От Астрахани до Москвы они ехали с большой торжественностью. Царь приказал доставлять им всевозможные удобства и даже устроивать мосты для проезда. п б л и з о с т и к столице к ним, по обычаю, выслали несколько почетных встреч, одна за другую. У городских ворот встречала их часть духовенства, и они шли до Успенского собора крестным ходом, при звоне колоколов, среди огромного стечения народа. Это было 2 ноября 1666 года. После первых церемоний и угощений патриархи предварительно занялись исследованием дела, которое им предстояло решить. Царь назначил для этого занятия с ними двух архиереев Павла Крутицкого и Илариона Рязанского, а к ним присоединил одноязычного с патриархами Паисия л е г о р и д а Имеете его отныне при себе, — сказал царь. — Он знаком с делом. От него все подробно узнаете. Собственно, Легорит был докладчиком по делу Никона перед вселенскими патриархами. Он составил обвинительную записку против московского патриарха, которая заранее настроила судей против обвиняемого. Достойно з а м е ч а н и е что Паисий в своей записке старался вооружить патриархов тем, как будто Никон посягал на право и власть вселенских патриархов. и доказывала это с разными натяжками, указывая главным образом на то, что Никон из высокомерия вымышлял себе разные титулы. Наконец, 29 ноября, отправлены были псковский архиепископ Арсений, ярославский архимандрит Сергий и суздальский Павел звать Никона на собор. Никон сказал им... Откуда святейшие патриархи и собор взяли такое бесчиние, что присылают за мною архимандритов и игуменов, когда по правилам следует послать двух или трех архиереев? Ярославский архимандрит на это сказал, «Мы к тебе не по правилам пришли, а по государеву указу. Отвечай нам, идешь или не идешь». «Я с вами говорить не хочу», — сказал Никон, — «а буду говорить с архиереями. Александрийские и антиохийские патриархи сами не имеют древних престолов, искитаются. Я же поставление святительское имею от константинопольского». Затем, обратившись к Арсению, он продолжал. Если эти патриархи прибыли по согласию с Константинопольским и Иерусалимским, то я поеду. На другой день, 30 ноября, Никон отслужил за утренню с е л е о с в е щ е н и е м потом литургию в архиерейском облачении, поучал братью о терпении, а к вечеру выехал в санях. Посланные за ним успели, однако, дать знать в Москву, что Никон принял их нечестно, не идет и не сказал, когда поедет. Тогда в столовой избе, в присутствии г о с у д а р е и бояр, собравшиеся вселенские патриархи и русские духовные лица, послали другой вызов н и к у н у с упреком за непослушание, с приказанием прибыть в Москву 2 декабря во в т о р о м или в третьем часу ночи, не более как с десятью человеками, и остановиться в Кремле на Архангельском подворье. Никон был уже в дороге, когда его встретило это второе посольство. Никон остановился в селе Чернове, так как ему верено было ждать до ночи 2 декабря. А 1 декабря к нему послали третье приглашение. Оно было не нужно. так как Никон ехал туда, куда его звали. Но, видно, враги хотели усугубить его вину и дать делу такой ход, как будто бы Никон не слушался соборного призыва. По древним правилам, если призываемый на собор ослушивается, его приглашали три раза и после третьего приглашения обвиняли. — Некому на вас жаловаться, — сказал Никон. Разве только единому Богу? Как же я не еду? И для чего велите въезжать ночью с немногими людьми? Хотите верно удавить, как митрополита Филиппа удавили? Никон приехал около полуночи и только что въехал в Никольские ворот Кремля, как за ним заперли ворот. Стрелецкий полковник произнес, «Великого государя дело!» За Никоном ехал его клирик Шушера с патриаршем крестом. У него хотели отнять крест, но Шушера передал его патриарху. Шушеру повели к царю, который его допрашивал о чем-то в тайне и приказал отдать под стражу. Дом, где поместили Никона, находился у самых Никольских ворот в углу Кремля. Его окружили стражью. Самые Никольские ворота не отпирались. Разобрали даже мост у этих ворот. В девять часов утра весь собор собрался в столовой избе, и за Никоном отправили мстиславского епископа, блюстителя киевской митрополии, Мефодия, прославившегося своими кознями в Малороссии. Мефодий объявил Никону, чтобы он шел смирно, без креста, который обыкновенно носили перед патриархом, Никон уперся и ни за что не хотел идти без креста. Ему, наконец, дозволили идти с крестом. Никон вошел в столовую избу торжественно, как патриарх прочитал молитву, поклонился царю, патриархам и всем присутствующим. Все встали, и царь должен был встать, потому что перед Никоном несли крест. Царь указал ему место между архиереями. — Благочестивый царь, — сказал Никон, — я не принес с собою мест. Буду говорить стоя. Он стоял, опершись на свой посх. о Перед ним держали крест. Никон сказал, — Зачем я призван на это собрание? Тогда царь, которому приходилось говорить, сам встал со своего места. Дело получило такой вид, как будто собор должен произнести приговор между двумя т я ж у щ и м и с я Царь излагал все прежнее дело. Жаловался, что Никон оставил церковь на девятилетнее вдовство. Восстали раскольники и мятежники. Начали терзать церковь. Царь предложил сделать по этому поводу допрос Никону. Речь царя была переведена по-гречески — и патриархи через Толмача спросили Никона, — Зачем ты оставил патриарший престол? — Я ушел от государева гнева, — сказал Никон. — И прежние святые отцы, Афанасий Александрийский и Григорий Богослов, бегали от царского гнева. Никон рассказал дело об обиде, нанесенной окольничьим хитрово патриаршему боярину. Царь сказал, — У меня обедал тогда грузинский царь. В ту пору мне некогда было разыскивать и давать оборону. Он говорит, будто присылал своего человека для строения церковных вещей. А в ту пору нечего было строить на красном крыльце. Хитрово зашиб его человека за невежество, потому что пришел не вовремя и учинил смуту. Это Никона не касается. Патриархи заметили Никону, что ему можно было бы и потерпеть. «Я царский чин исполнял», — сказал при этом хитрово. «А его человек пришел и учинил мятеж. Я его зашиб, не знаюч. Я у Никона просил прощения, и он меня простил». ты отрекался от патриаршества и говорил, что будешь, анафема, если станешь снова патриархом. — Я никогда не говорил этого, — отвечал Никон. Тогда царь сказал. — Он написал на меня многие бесчестия и укоризны. Царь велел прочесть перехваченное письмо Никона к константинопольскому патриарху Дионисию. Оно послужило нитью для целого д о п р о с Когда в письме дочитались до слов «Нас посылали в Соловецкий монастырь за мощами святого Филиппа, которого царь Иван замучил неправедно за правду», Алексей Михайлович сказал. «Для чего Никон такое бесчестие и укоризну царю Ивану написал, а о себе утаил?» как он н е з в е р г из собора коломенского епископа Павла и сослал в Хутынь, где тот безвестно пропал. Никон отвечал, не помню и не знаю, где он, о нем есть на патриаршем дворе дело. Письмо к Дионисию перебирали пункт за пунктом, спрашивали Никона о разных мелочах и подробностях. Он отвечал коротко и большую частью отрицательно. Дочитали до того места, где Никон говорил, что царь приказал посадить в Симонов монастырь иконийского митрополита Афанасия. Царь прервал чтение и спросил Никона, — Знаешь ты в лицо этого Афанасия? — Не знаю, — сказал Никон. Царь позвал к себе одного из среды архиереев и, указывая на него, сказал, — Вот Афанасий. Наконец дочитали до самого важного. до тех обвинений, которые щедро расточал в своем письме Никон на Легорида. Никон прямо обвинял Паисия в латинстве перед д я н и с и е м находил незаконным собор, на котором Паисий был председателем, и писал так. С этого беззаконного собора прекратилось соединение Святой Восточной Церкви и мы от благословения вашего отлучились, а начаток волями своими приняли от римских костелов. За это место особенно уцепились, потому что оно подавало повод обвинить Никона в самой тяжелой вине — в хуле на православную церковь. Царь сказал, «Никон отчел нас от благочестивой веры и благословения святых патриархов. причел к а католической к вере и назвал нас всех еретиками. Если бы н и к о н о в о письмо дошло до вселенских патриархов, то всем православным христианам быть бы под клятвую. За такое ложное и затейное письмо нам нужно всем стать и умирать, а от этого очиститься. — Чем Россия отступила от соборной церкви? — спросили Никон о п а т р и а р х Тем, — сказал смело Никон, — что Паисий перевел Петерима из одной митрополии в другую. И на его место посадил иного митрополита. Да и других архиереев переводили с места на место. Ему того делать не довелось, потому что он от иерусалимского патриарха о т л у ч ё н и проклят. А если б он и не был еретиком, то все-таки ему не для чего долго быть на Москве. Я его митрополитом не почитаю. У него нет ставленной грамоты. э т о к всякий мужик наденет на себя мантию, так он и митрополит. Я писал о нем, а не о всех православных христианах. Это и обратили враги Никона... Особенно ему во вред. И духовные, и светские все закричали. Он назвал еретиками всех нас. Надо б наоб этом указ учинить по правилам. Сарский митрополит Павел, Рязанский Иларион и Мефодий, з а д о р н е е других, горячились тогда против Никона. — Если б ты Бога боялся, — сказал Никон царю, — то не делал бы так надо мною. Продолжали читать письмо, по-прежнему останавливаясь на мелочах. По окончании чтения Никон сказал царю, «Бог тебя судит». «Я узнал на своем избрании, что ты будешь ко мне добр шесть лет, а потом я буду возненавидим и мучим». Да — Допросите его, — сказал царь. — Как он это узнал? Никон не отвечал. На второе заседание, как только Никон вошел, царь встал со своего места и сказал. — Никон, поссорись с гасским митрополитом, ты писал, будто все православное христианство отложилось от восточной церкви к западному костелу. тогда как наша соборная церковь имеет спасительную ризу Господа нашего Бога и многих московских чудотворцев мощи, и никакого отлучения не бывало. Мы все держим и веруем по преданию апостолов и святых отец истинно, бьем челом, чтобы патриархи от такого названия православных христиан очистили. С этими словами царь, поклонился патриархам до земли. То же сделали все присутствующие в соборе. «Дело великое», — сказали патриархи, — «за него надо б настоять крепко». Когда Никон всех православных христиан назвал еретиками, то он назвал еретиками и нас, будто мы пришли еретиков рассуждать. А мы в московском государстве видим православных христиан. Станем за это патриарха Никона судить и православных христиан оборонять по правилам. Затем Никона старались у л е ч и т ь во лжи и найти противоречие в том, что он отказывался от патриаршества, а потом называл себя патриархом. Вспомнивши слова о хитрово, п р и б и в ш и м Никонова боярина, патриархи произнесли такое суждение. Никон посылал своего человека, чтобы учинить смуту. А в законах написано, кто между царем учинит смуту, тот достоин с м е р т ь И кто н и к о н о в о человеку ударил, того Бог простит. Так тому и подобало быть. С этими словами антиохийский патриарх на зло Никону благословил хитрово. Никон, в о р а т я с ь из заседания в свое помещение, находился в затруднительном положении. Все его запасы отправлены были на Воскресенское подворье. Его людей не пускали за ними. Царь послал ему запасов от своего стола, но Никон не принял их. Царь дозволил его людям взять патриаршие запасы с подворья, но был сильно огорчен и жаловался на Никона патриархом. 5 декабря опять собрался собор. У Никона на этот раз отняли крест, который прежде носили перед ним. Никона спрашивали в перебивку то о том, то о другом, а более всего старались его уличить в том, что он будто бы сказал «Будь я а н а ф и м а если захочу патриаршества». На него показывали новгородский митрополит Петерим, тверской архиепископ Иосиф и Родион Стрешнев. Никон по-прежнему уверял, что не произносил такого слова и, наконец, объявил, что нечего более говорить о патриаршестве. В этом волен царь и вселенские патриархи. Никона опять допрашивали отрывочно о других случаях. Он давал короткие ответы и, наконец, сказал, «Не буду с патриархами говорить, пока не придут патриархи Константинопольский и Иерусалимский». Ему тогда показали подписи полномочия других патриархов и стали читать правила, по которым епископ, оставивший свою кафедру, лишается ее. «Я этих правил не принимаю», — сказал Никон. Это правило не апостольское, и не вселенских, и не поместных соборов. Их нет в русской кормчей, а греческие правила печатали еретики. После этого опять отклонились, начали спорить о разных прежних случаях. Никон, как сообщает подошедшим слухам, посаженный под стражу его крестоноситель Шушера, Сострил тогда и над царскими боярами. — Ты, царское величество, 9 лет вразумлял и учил предстоящих тебе всем сонмище, и они все-таки не умеют ничего сказать. Вели им лучше бросить на меня камни. Это они сумеют, а учить их будешь хоть еще девять лет, ничего от них не добьешься.